«Глава десятая?» «Это что еще такое?» Ульф опасливо смотрел на бесененка, которого я завел к нему в кузню. «Это Гмадрил, боец моей армии». Ульф, не меняя совершенно обалдевшего выражения лица, перевел взгляд на меня. «Твоей армии?» «Ну да, пока я был в Инферно благодаря Локке, я там время не терял, а собирал свою армию». Ульф еще раз взглянул на бисененка, затем скептически посмотрел на меня, мол, «За каким чертом мне армия из этих тридцатиуровневых карапузов?» и совсем уж невежливо тыкнул пальцем в гаматрилы. «Это боец твоей армии?» «Нет, в смысле, да, но, скажем так, это не самый мощный представитель». Ульф помотал головой. «Так, от меня-то что надо?» Я пока не обзавелся ни своим домом, ни кузней, поэтому мне некуда пристроить это чудо. С собой его взять не получится, прибьют. Да и ко мне лишние вопросы будут. В общем, либо ты оставь его у себя, я подтолкнул бисененка к кузнецу, будет тебе помогать в кузне, в закрытой ее части, ну, либо писец котенку. Ульф еще раз окинул взглядом инфернальную тварь мелких размеров, И вздохнул. Ладно, оставлю его. Но если это недоразумение хоть что-то сделает не так, выкину на улицу, как нагадившего котенка. Мой боец втянул голову в плечи и взволнованно заверил моего учителя. Гемодрил, все сделай так. Ульф же вздохнул еще раз, на этот раз более тяжко. Видимо, представил, сколько проблем я ему подсунул. я стоял перед сферой пространства под непривычной для меня личиной высшего беса. Да, хоть я и не сильно опасаюсь Вильдзевула, но зачем искать лишние приключения на мягкое место, когда есть возможность облегчить свою жизнь? У меня божественные умения по смене личины. И даже если Вильдзевул разослал гонцов разыскать меня по всему инферно, ищут они старшего Меринуса, а не высшего беса. Ну что ж. Пора приступать к испытанию сферы. После активации меня уже привычно пронесло по пуповине от одного мира в другой и выплюнуло в кузнице Блума. Опять я появился не у портального камня, а в кузнице. Не знаю, с чего это вдруг. Возможно, потому что в кузницах я провожу большую часть времени. Из размышлений меня вывела огромная красная рука, легшая мне на плечо. Я развернул голову назад... и увидел суженные в гневе глаза Блума. «И что это мы тут делаем?» Ласковый голос не ввел меня в заблуждение. а, -а, -а. Ничего так сходу в голову мне не пришло, и без того ласковые глаза огромного красного демона сузились еще сильнее. «Э, нет, дружище, улетать на перерождение мне как-то не хочется. Знаю, чем тебя заинтересовать». Я залез в инвентарь и достал пригоршню камней душ поеденечки. «А я вот пришел договориться об аренде кузницы». Как только Блум увидел местную валюту, огонек ярости в его глазах тут же потух. и на его смену пришел уже другой огонек — алчности. — Да, дружище, я знаю, чем тебя пронять. — Кузнец, что ли? Я многозначительно кивнул и стал ковать железо, пока горячо. — Немного. Хотелось бы уточнить, сколько будет стоить арендовать место у горна на сутки. — Десять душ. Я аж закашлялся. Нет, ну, я так и знал, что Блум тот еще еврей инфернального разлива. Но десять душ за сутки аренды — это явный перебор. Моему возмущению вторил не менее возмущенный писк. Хомяк, протиснувшись сквозь ребра, отчаянно грозил своим маленьким кулачком. Вот-вот, не так часто я полностью разделяю взгляды своего хомяка, но сейчас я с ним целиком солидарен. Только я хотел возмутиться, как Блум опять сузил глаза, и я помнился Да уж, я не в том положении, чтобы права качать. Если мое появление в кузнице Ульфа вместо портального камня было очень кстати, то мое вторжение в кузницу Блума вышло таким себе. Ну ладно, демонище поганый, сделаю вид, что соглашусь. Мне нужны будут одни сутки. Я зайду, когда кузня понадобится. Только я хотел уйти, как Блум снова опустил свою лапищу мне на плечо. Предоплата. И лыбится гад. Ладно, уговорил. Я протянул ему пять камней душ. Вот предоплата за сутки. По цене на продление. Если оно понадобится, поговорим отдельно. Блум оскалился и кивнул на души, которые я ему протягивал. Тут только пять. Он мне что, совсем за лоха считает? Я уже давно в курсе, что сами камни душ на одну единицу стоят по одной душе как раз. Отдаю вместе с камнями. Или могу перевести 10 самих душ. Ладно, пойдет с камнями. Кузнец сгреб мои камни к себе в ладонь лопату. Эх, он мне гораздо больше нравился, когда у меня с ним была репутация раскачана. Но ничего. Моя безопасность стоит дороже, чем эти мелкие финансовые неудобства. Выйдя за пределы города из вдруг ставшей недружелюбной кузницы, я взглянул на карту и поискал на ней своих орлов. Ага, они в пещере Грога, как я и приказывал. Я вызвал Тузика и отправился к ним. Не вижу смысла скрывать своего Найтмара, как и, впрочем, Гаврюшу. Ведь к моменту, когда я попал в лапы Вильзевула, они уже были убиты плосколобиком — Так что мои легендарные пэты не засветились. Ого! Впечатляет! Не настолько, конечно, как многотысячный каменный легион Аштара, но все же. Огромная толпа высших бесов на Земле. А, нет, вроде не толпа. По мере приближения стали различимы отдельные ряды. Строй бесов внизу и огромная стая горгулей, пикирующих с неба. Выглядело ощутимо. «Да и что мне этот ваш Аштар? Может, его армия была и больше моей раз в тридцать-сорок, но у него были стоуровневые горгулья, а мои-то, между прочим, уже давно все за двухсотый. Ну, не...» Я сразу прикинул в голове наш бой. «Его армия против моей». Ну и, соответственно, я против аштары. Рано мне еще. Его сотые уровни горгулий моих бойцов бы просто мясом закидали. Они самого Аштара мясом закидать смогли. Да и мне самому пока рановато против высшего демона в бой выходить. Вот разве что дайте мне месяцок. Я и свой легендарный комплект доделаю, и лидерство подтяну, а, соответственно, и численность своей армии. А там уже можно было бы... и со Штаром повоевать на равных. Ведь хоть по численности мой легион все равно будет уступать, а вот по умениям и уровню будет лучше на голову. Я мечтающе закатил глаза. Так, а отчего это вдруг мечтающе? Скорее, предвкушающе, ведь именно этим я и собираюсь заниматься в ближайший месяц. Качем! Когда я приблизился к своему легиону, я был очень рад, что предусмотрительно оседлал Найтмары. Когда в твою сторону резко оборачиваются не одна сотня крайне подозрительно смотрящих на тебя морд, становится как-то не по себе. А уж когда к ним присоединяются еще и горгульи, спускающиеся из-под свода пещеры, становится и вовсе неуютно. Благо мой легион прекрасно узнал Тузика, потому и не спешил с нападением. Строй высших бесов расступился, и ко мне вперед вышел первый. «Хм... А он успел немалый авторитет набрать, как я погляжу. Аж гордость разбирает!» «Арангутанг!» Стоило только произнести кодовое слово, как первый переломился в поклоне. «Приветствую, хозяин! Легион занимается прокачкой в пещерах Грога, как вы приказывали!» «Эх, не виделись-то всего ничего, а я соскучиться успел. Хотя и неудивительно». За последние несколько дней все пронеслось как-то слишком уж стремительно, в отличие от предыдущих дней почти монотонного кача. Да и возвращение в виторию хоть и порадовало меня, но еще больше нервировало. Ведь я не был на сто процентов уверен, что смогу вернуться обратно к своему легиону. А как оказалось, привязался я к ним крепко. «Я вернулся!» Я не стал долго рассусоливать исходу уже начал притворять в жизнь свои задумки. Бедные адские гончии, на которых сейчас качался мой легион, с облегчением вздохнули, когда я увел своих бойцов из пещеры Грога на равнину. Для начала я решил наведаться к своим старым знакомым — Кронусам. Наведался и завис у них на неделю, подняв лидерство на заветные 332 пункта. Теперь моя армия состояла из тысячи одного юнита, 735 горгулий и 266 бесов. Да, с хопутных войск у меня, конечно, осталось мало, зато почти все они достигли 350 уровня. Выше меня уже, засранцы. Я-то всего 325-й получил. А уж уровень выучки и сплоченности моих пехотинцев, хоть и не поддается цифрам, так высок, что можно доверить любому из старших бесов защищать свою спину. Кстати, старшие бесы окреплены настолько, что уже не дохнут от одного укуса тузика, а вполне могут ему дать достойный отпор. Во всяком случае, им всегда хватает времени продержаться, пока на выручку не придут другие старшие бесы и не насуют из искрожопому коннику по шапке. И вот тогда уже Найтмару приходится спасаться бегством. Ведь его 402-й уровень не тянет против десятка старших бесов. Теперь только новички-бесы, которых всего с десяток единиц на всю армию, могут стать добычей моего излишне плотоядного пета. Но они и шкерятся от него как только могут. Стоит Тузику появиться хотя бы метрах в двадцати от новичков, как те оперативно сваливают на другой фланг моей армии. И мой конь настолько сильно бесится от этого, что временами аж копытом по камню стучит. Да уж, не дают бедному перекусить бесенятинкой. При этом жрет он других мобов, которые не из моей армии, все еще нехотя. В общем, похоже, так себе тузиком и бегать вредная ты скотина. Имя тебя менять не собираюсь. И правильно, что бесы тебя гоняют. Если кусаться начинаешь, так они рано или поздно отучат тебя от своих вредных гастрономических привычек. Итак... Найтмара я не отзываю, ведь он перестал быть угрозой моему личному составу и уже успел докачаться до своего четырехсотого. Гаврюша же тихой сапой, наконец, стал трехсот третьим. А вот руды я набрал не так уж и много. Возле места обитания этих тварей оказалось мало рудных кочек, зато душ набрал с кронусов просто огромное количество, даже не считал, сколько именно. но отдельный мешочек в инвентаре под завязку забит камнями по 10 душ. Да, я немного просрочил ковку следующей шмотки в мой легендарный сет, но очень уж гладко росли уровни с лидерством, так что я решил чуть задержаться. Торги с бломом много времени не заняли. Он легко согласился снизить плату на последующие дни, если я задержусь, до 5 душ. вот только скидывать еще ниже отказался жук так что я уже привычно стоял над наковальней около двух часов под умением свободный художник и привычно пытался что то ощутить как говорится каждый раз как в первый раз если бы не знал что это реально работает давно бы бросил это дело Но я знаю, что умение рабочее, поэтому и терплю, и не обращаю внимания, но уже прилично занывшие ноги, и все пытаюсь не отвлекаться ни на что, кроме слитка инфернила на наковальне. Я всматривался в инфернил, в глазах. И когда они уже заслезились, отвел, наконец, взгляд. Для того, чтобы протереть глаза, я снял перчатки и, убирая слезы в краешках глаз тыльной стороной ладони, обратил внимание на подрагивающую жилку на запястье. Развернул руку, поднёс запястье прямо к глазам и залип. Даже не знаю, сколько я всматривался в чуть подрагивавшую вену, но со временем её крохотные сокращения стали отдаваться гулкими ударами прямо по моим ушам. Сначала тихо, потом всё громче и громче. Крохотное движение вены и оглушающий грохот ударов. В момент, когда я подумал, что моя голова взорвется от них, жилка замерла, а в ушах раздался долгожданный звон тишины. Я понял. Вот она. Просто отдался на волю чувств и полностью на автомате залез в инвентарь. Достал кровавый камень и нож. Слиток кровавого камня сочился капельками красной жидкости, похожей на кровь. Но долго рассматривать его я не стал, а рубанул ножом по запястью. Прямо по той еще недавно пульсирующей жилке. Кровь брызнула наружу. И я подставил под ее неспешный ручеек слиток. Кровавый камень сочится кровью. Я думал, поэтому его так и называют. Но сейчас слиток стал жадно впитывать мою кровь своими порами. Получено 432 урона. Я завороженно смотрел, как слиток поглощает мою кровь, а сам я при этом неспешно терял кровь. И чем больше я ее терял, тем больше урона получал. Получено 12452 урона. Лишь когда у меня остался 1% жизни, я выпил пузырек восстановления ХП и убрал запястье от слитка. Я смотрел на слиток насыщенного бордового цвета И недоумевал. Из меня, по ощущениям, вылилось несколько литров крови. Куда они там могли поместиться? Объем слитка — грамм 300, а жидкость вроде как должна быть несжимаемой. Так куда пропала моя кровь? Я сам себя одернул и просто отключил мозг. Влезла в 300 миллилитров объема 5 литров. Ну и ладно. Далее я достал обычное железо и сковал вместе с ним, кровавым камнем и инфернилом, сапоги. После закалки система подсунула мне сообщение. Внимание! В вами создан легендарный предмет — сапоги из Умение свободный художник повысилось на один. Теперь даже при обычном использовании умения «Кузнечное дело» шанс сотворить уникальную вещь составляет 1,1%. и того 1,1%. Известность повысилась на 1000, и того 9800. Уровень в кузнечное дело повысился на 5%, и того 130%. Получен опыт, плюс два новых уровня. Умение свободный художник закончило свое действие. Открыл свойства. Несушители Износ — 0 из 2000, броня — 254, необходимый уровень — 325. Необходимы. Сила — 164, интуиция — 182, живучесть — 277. Свойства. Сила — плюс 537, живучесть — плюс 301, ловкость — плюс 800, интуиция — плюс 298, интеллект — плюс 159, вампиризм. 5% урона возвращаются в собственные очки жизни. Свойства набора. Четыре вещи. Возвращение 50% полученного урона. Я надел сапоги и прошелся взад-вперед, как в примерочной. Эм, а это еще что? Каждый мой шаг оставлял за собой кровавый след на камне. Офигеть. Теперь мои следы кровавые. Мы, наверное, хорошо будем смотреться вместе с Найтмаром. Он оставляет огненные следы, а я кровавые Прямо всадник Апокалипсиса со своим конем, блин. Я попробовал поскользить, но, к счастью, мои кеды не скользили на камне. Правда, все равно оставляли за собой красные следы. Да, по коврам уже так не походишь. Меня же уборщица теперь будет выгонять метлой с криком «Ходят тут всякие, а потом ковры отмывай!» А если серьёзно, то хоть это и выглядит круто, но сильно меня демаскирует. Я теперь не смогу по-тихому куда-нибудь прошмыгнуть, следы испарят. Ну или босиком придётся шастать.